Глава 4. Почему германское командование не знало, что у него есть шпион по фамилии Ульянов? Эпиграф. Между нашими представителями и представителями Антанты по различным поводам неоднократно устанавливался контакт. Граф Чернин, министр иностранных дел Австро-Венгрии. Поспевать за ленинской мыслью Задача неблагодарная. Его скорость принятия решений не всем по зубам. Немногие обладали его интуицией. Только вот в начале 1917 года она его подвела. 9 января в Швейцарии, делая доклад о революции 1905 года, он сказал «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции. Иными словами, вам, дорогие товарищи, до светлого будущего дожить, а мне, старику, надеяться не надо. И вдруг февраль, революция, как снег на голову. На первый взгляд странно, но объяснимо. Все мы люди, и Владимир Ильич тоже не исключение. Следовательно, и он может ошибаться, несмотря на всю свою гениальность. К тому же Ленин уже с 1900 года почти безвылазно жил за границей в эмиграции и оторвался от нашей действительности. Русскую жизнь знал по письмам товарищей и статьям зарубежной прессы. Вот и просмотрел революционный момент будущий вождь мирового пролетариата. Но упрекать Владимира Ильича в политической близорукости будет неправильно. Февраль был плодом союзного заговора, в который Ленин не был посвящен. И в том нет его вины. Каждый винтик страшной машины разрушения России – знал только ему необходимую информацию. Когда требовалось его участие, невидимые закулисные силы выталкивали такого человека на поверхность политической жизни. Когда он становился ненужен, быстро отодвигали в сторону. Для февраля Ленин и его партия не были необходимы. Союзные спецслужбы успешно организовали рабочие волнения и солдатский бунт, обойдясь без их помощи. После бурной череды съездов РСДРП и эсеров во время Первой русской революции 1905-1907 годов наступило резкое затишье. Революционные элементы, их лидеры, находились на консервации, спокойно проживая на территории Западной Европы. Они устраивали небольшие конференции, ругали друг друга почем зря в своих малотиражных газетах и ждали своего часа. И, казалось, он наступил. Началась Первая мировая война. Но их надежда быстро рассеялась. Большинство революционеров поддержали свои правительства и стали патриотами, хотя бы на период вооруженного конфликта. Так и было с большинством русских смутьянов. Например, глава эсеровских боевиков Борис Савенков решительно требовал прекращения всякой антигосударственной деятельности на период войны. Тот, кто в такой момент борется с царем и самодержавием, считал он, борется против России. Ленин же в самом начале Первой мировой войны совершенно правильно понял, что именно эта страшная бойня дает единственный шанс на осуществление социалистической революции. Поэтому... Глава большевиков и выдвинул лозунг «Поражение царизма в войне». Логика ленинская понятна. Одно только получалось не по Ленину. Текущая ситуация в России никакой революции и не пахла. После серии военных неудач русская армия готовилась эту войну успешно заканчивать. Поэтому и говорил Владимир Ильич в своем швейцарском докладе о революции – как о далекой-далекой перспективе. Но тут неожиданно случился февраль, и Ленин моментально сориентировался. Практически сразу, по прочтении свежих швейцарских газет. Уже 3 -го, 16 -го марта, то есть в день отречения великого князя Михаила от престола, он пишет Александре Калантай. «Дорогая А.М., Сейчас получили вторые правительственные телеграммы о революции 1-14 марта в Питере. Неделя кровавых битв рабочих и милюков плюс Гучков плюс Керинский у власти. Примило? Посмотрим, как-то партия Народной Свободы даст народу свободу, хлеб, мир. Получив ошеломляющие новости, гениальная Ленинская голова стала искать варианты решения одной проблемы. Как попасть в Россию из далекой Женевы? Задача эта не так проста, как кажется на первый взгляд. Кругом ведь полыхают фронты мировой войны. Маленькую Швейцарию со всех сторон окружают Франция, Италия, Германия и Австро-Венгрия, сцепившиеся в смертельные схватки. Отсюда и вариантов пути несколько, точнее всего два. Можно ехать через страну участницу Антанты или через территорию их противников. Логично выбрать первый вариант, ведь если последовать второму, то можно нарваться на крупные неприятности. По международным законам гражданина вражеской державы должны интернировать, то есть посадить за колючую проволоку до конца конфликта. Прекрасно знает это и Ленин. Поэтому второй вариант – поездку через Австрию или Германию, то есть противников России, Ленин поначалу даже не рассматривает. Он думает об оптимальном пути только через страны Антанты, воевавшие на стороне России. Начинает прощупывать почву только в этом направлении. Инесса Армант 5-18 марта получает следующую телеграмму. «Дорогой друг», Мечтаем все о поездке. Я бы очень хотел дать вам поручение в Англии узнать тихонечко и верно, мог ли бы я проехать. Жму руку. Ваш В.У. Спасибо министру юстиции Александру Федоровичу Керенскому. Амнистия. Тот, кто призывал к поражению своей страны, может спокойно ехать на родину. Только вот как? Со свойственной ему кипучей энергией Ленин перебирает все возможные варианты, даже самые экзотические и невероятные, но только в направлении через Антанту. Между 2, -м, 15 -м, и 6, -м, 19 -м марта 1917 -го года Ленин телеграфирует своему соратнику Гонецкому, Фюрстенбергу в Стокгольм. Этот товарищ — сидит у Ильича на финансовых потоках и осуществляет связь с иностранными спонсорами большевиков. Вскоре Ганецкий получает по почте книгу, в ее переплете находится ленинское письмо. «Ждать больше нельзя, тщетны все надежды на легальный приезд. Необходимо во что бы то ни стало немедленно выбраться в Россию. И единственный план следующий – найдите шведа, похожего на меня» но я не знаю шведского языка, поэтому швед должен быть глухонемым. Посылаю вам на всякий случай мою фотографию». Но Ленин не был бы Лениным, если бы зондировал только одну возможность. 6 марта он пишет Вячеславу Алексеевичу Карпинскому. «Дорогой Вяч-Ал, я всячески обдумываю способ поездки». А абсолютный секрет следующее. Прошу ответить мне тотчас и, пожалуй, лучше экспрессом, а вось партию не на десяток лишних экспрессов, чтобы спокойнее быть, что никто не прочел письма. Возьмите на свое имя бумаги на проезд во Францию и Англию, а я проеду по ним через Англию и Голландию в Россию. Я могу одеть парик фотография будет снята с меня уже в парике. И в Берн, в консульство, я явлюсь с вашими бумагами уже в парике. Вы тогда должны скрыться из Женевы минимум на несколько недель, до телеграммы от меня из Скандинавии. На это время вы должны запрятаться архисурьезно в горах, где за пансион мы вам заплатим, разумеется. Если согласны начните немедленно подготовку самым энергичным и самым тайным образом, а мне черкните тотчас во всяком случае. Ваш Ленин. Обдумайте все практические шаги в связи с этим и пишите подробно. Пишу вам, ибо уверен, что между нами все останется в секрете абсолютном. Стоп. На минутку остановимся и переведем дух. Проезд Ленина в революционный Петроград всегда был окутан тайной. Советская историография писала просто «приехал». Как и откуда раскрывать подробности коммунистические историки считали явно излишним. Современные авторы, обвиняющие Владимира Ильича в шпионаже в пользу Германии, наоборот, в подробностях расписывают его появление. История в их изложении получается простая и незатейливая. Взял Ленин немецкие деньги, вот через Германию и поехал. И никто не объясняет, почему Владимир Ильич сразу не поступил самым простым и логичным путем, не связался со своими германскими кураторами и не озадачил их проблемой собственной доставки в Россию. Зачем он пытается проехать через страны Антанты? Что за странная просьба к Инессе Армант почву прощупать не в Берлине, а в Лондоне? Неужели забыл Владимир Ильич, что он является германским шпионом? Или он этого просто не знает? Что, казалось бы, проще? Выйди на связь со своими немецкими друзьями. Не сам, конечно, а через посредников. Да на родину попросись. В немецких же интересах всю теплую ленинскую кампанию туда как можно скорее доставить. Времечко-то идет, и каждый день пушки на Восточном фронте стреляют, и солдатики немецкие гибнут сотнями. А еще совместно с союзниками готовит русский генштаб очередное наступление, и неизвестно, выдержит ли его натиск Германский фронт. Ждать-то немцам нечего, время работает против них. Но что-то тихо в ленинской квартире. Не стучит почтальон, не приходит никаких известий с германской стороны. Похоже, что и они забыли о существовании в списках их агентуры человека по фамилии Ульянов. Или тоже не знают? Молчат немцы. А Ленин продолжает думать и искать, словно только ему одному – Важно оказаться в России, а для немецких генералов это вещь малозначимая и третьестепенная. Впервые упоминание Германии как варианта транспортировки появляется в телеграмме Ильича уже упомянутому Вячеславу Алексеевичу Карпинскому 7 20 марта, то есть на четвертый день поиска вариантов. Тут мы впервые находим свидетельство того, что Ленин начинает продумывать не только путь через Англию, но и, возможный свой проезд через Германию. Он рассматривает все варианты и предложения. Интересную мысль выдвигает глава меньшевиков Мартов. Это в учебниках истории большевикам с меньшевиками не по пути. В реальной жизни все революционные деятели жили рядышком, в Швейцарии. Вместе подписали документы знаменитой конференции в Циммервальде. Вместе решали свои транспортные проблемы. Они даже дружили. Уже позднее, во время Красного террора, Ленин лично принесет меньшевику Мартову домой два билета на уходящий за границу поезд и посоветует побыстрее на него садиться. Суть предложения Мартова вполне понятно из текста телеграммы. Нейтральные деятели попросят германцев пропустить русских революционеров на родину. И снова все события происходят при полном информационном вакууме с немецкой стороны. Судя по телеграмме Владимира Ильича, автором этой идеи является глава меньшевиков Мартов, а вовсе не германский генштаб. Итак, Ленин пишет Карпинскому «План Мартова хорош, за него надо хлопотать, только мы и вы не можем делать это прямо, нас заподозрят. Надо, чтобы кроме Мартова беспартийные русские и патриоты русские обратились к швейцарским министрам и влиятельным людям, адвокатам и тому подобное, что и в Женеве можно сделать, с просьбой поговорить об этом с послом германского правительства в Берне». Мы ни прямо, ни косвенно участвовать не можем. Наше участие испортит все. Но план, сам по себе, очень хорош и очень верен. Ленин много пишет и снова и снова пытается решить свою проблему. Отправляются телеграммы, прощупываются контакты. Через неделю после первого послания... Ильич посылает своему сердечному другу Инессе Арманд очередную весточку. Сначала он оценивает ситуацию в России, но нас больше интересует вторая часть послания. В Россию должно быть не попадем. Англия не пустит, через Германию не выходит. Опять наблюдаем мы непонятную картину. Основным Ильич рассматривает именно английский путь, поэтому указывает его первым. Германский вариант, второстепенный и запасной. Тут впору и раздастся возгласа удивления. Вот представьте себе ситуацию. Владимир Ильич уже давно заключил сделку с дьяволом, то есть с германским генштабом, взял деньги на революцию, пообещал развалить Россию, вывести ее из войны, И вот, когда момент для этих действий настал, он не знает, как ему добраться до места событий. Сидит горемыка, голову ломает. Придумывает варианты, словно в плохом детективе. То по-тихому через Англию, то в парике с чужими документами через Францию. Готов даже глухонемым шведам прикинуться, лишь бы попасть в Петроград. И только перебрав всю эту шпионскую атрибутику, Ленин решает попробовать проехать через Германию. Щупает почву и с горечью констатирует Инесси Арманд: Не выходит. Вдумайтесь в это. Владимир Ильич не может договориться со своими сообщниками-немцами о проезде через их территорию. Наверное, просто нет мест в поездах. И пограничники немецкие больно бдительны. Как русский паспорт Ленина увидят так его сразу в кутузку упрячут. А правительство Германии и ее генеральный штаб ничего сделать с этим не могут. Нет никакой управы на немецких пограничников. Плачут германские разведчики и со слезами смотрят, как гибнет родной Фатерлянд в непосильной мировой войне. Рыдают, но Ильича с товарищами в Россию забросить не могут. Смешно? Но именно так и получается, если принять версию о давнишней договоренности немцев с большевиками. Если считать, что они вместе планомерно готовили план проезда революционеров в пломбированном вагоне. Немецкие спецслужбы, естественно, работали на развалы поражения своего противника России, к примеру, активно велась работа среди военнопленных. Для немцев – Основными объектами в ней были российские солдаты нерусских национальностей. Немцы пытались формировать военные единицы из поляков, австрийцы создали союз визволения Украины. Продавшие свою родину получали усиленный паёк. Однако результат был ничтожен. Из двух с половиной миллионов пленных в украинский легион вступило всего две тысячи бойцов. Справедливости ради заметим, что такая подрывная пропаганда велась всеми воюющими сторонами. Преследуя те же пропагандистские цели, Россия в пику немцам объявила одной из главных целей Первой мировой войны освобождение славянских народов от австро-венгерского и германского порабощения. В результате солдаты этих национальностей массово сдавались в плен, и русское командование — формировала из них боевые части, намного превзойдя на этом поприще своих австрийских коллег. Субсидировали германцы и революционные партии, призывавшие к поражению своей страны. Ничего в том удивительного нет. Удивляться надо не тому, что немцы забросили Ленина и его товарищей в России, а тому, что они никак не хотели этого делать. Или даже об этом не думали. Именно это и приводило в отчаяние Ильича. Через Антанту нельзя, через Германию не выходит. Круг замкнулся. А теперь серьезно. Очень серьезно, если учесть, что результатом ленинских катаний на немецком поезде стал распад России, гражданская война и миллионы вдов и сирот на просторах нашей страны. Ленин всегда был человеком жестким, прагматичным и лишенным ненужных сантиментов. Характерен эпизод, происшедший по рассказу Чернова в 1911 году все в той же Швейцарии. Сидя с Лениным в ресторане за кружкой пива, он спросил, «Владимир Ильич, да приди вы к власти, вы на следующий день меньшевиков вешать станете». «Первого меньшевика мы повесим после последнего эссера, прищурился и засмеялся вождь мирового пролетариата. Именно такой человек и нужен был для реализации последней части плана уничтожения Российской империи. И его до поры до времени держали в резерве. Он спокойно проживал в Сытый Швейцарии, писал статьи, и мечтал о далекой социалистической революции. И вот теперь драгоценное время идет, а путь проезда на родину Ленин еще не нашел. Он нервничает. Телеграмма Якову Станиславовичу Ганецкому. 17-30 марта. «Ваш план неприемлем. Англия никогда меня не пропустит. Скорее, интернирует». Милюков надует. Единственная надежда – пошлите кого-нибудь в Петроград, добейтесь через Совет рабочих депутатов обмена на интернированных немцев. Телеграфируйте. Ульянов. Так ли все просто в связях Владимира Ильича с германской разведкой? Ведь Ганецкий, по словам современных историков, это как раз и есть посредник между большевистской верхушкой и немецким правительством. Через него ведутся переговоры, через него отрабатываются каналы и направления денежных потоков от германцев Ильичу. И вот этот посредник, судя по ленинскому ответу, ехать предлагает ему через Англию, а не Германию. Неужели в немецкой разведке все дружно и разом сошли с ума Давайте поразмышляем. На момент неожиданно свершившейся февральской революции договоренности Ленина и немцев, если и были, то весьма туманные. Иначе сложностей с его доставкой в Россию не было бы. Берлин и большевики просто начали бы выполнять давно обговоренные действия. А раз сам Ильич своей проблемой лично занимается на уровне плохонького боевика, с париком да усами фальшивыми, значит, не готовы были германцы к такому повороту событий в России. Не ожидали они успешного февральского переворота, не ждали вообще никакой революции. Потому что сами свержение русского правительства не готовили. Это наилучшее доказательство того, что февраль готовили именно союзники. Это именно их агентура, вывела рабочих, а затем и солдат на улицы Петрограда, а английские и французские послы курировали его проведение в Петрограде. Все произошло неожиданно для большевиков и германцев. Никаких планов на такой случай не имелось. Отсюда и легкая растерянность. «Владимир Ильич мечется в поисках пути домой». Так и хочется спросить, а где же немцы? Что они тянут? Они думают, обсуждают, работают, одним словом. 10-23 марта германский статс-секретарь Циммерман телеграфировал своему руководству, что, согласно донесению посла в Швейцарии, ведущие русские революционеры хотели бы возвратиться в Россию через немецкую территорию. Он пишет, что это соответствует интересам Германии и высказывается за выдачу разрешения. В Берлине его не слушают. Через два дня после этого, 12-25 марта, Ленин как раз пишет Инессе Арманд, что через Германию не выходит. Значит, попытка контакта была. И был именно отрицательный ответ. Иначе Ленин так не говорил бы. Немцы не просто думают... Они Ильичу отказали. А нам все пытаются рассказать о коварных германских разведчиках, блестяще спланировавших и осуществивших разрушение России. Хороши разведчики. По всем имеющимся документам становится понятно, что инициатором проезда через территорию Германии была именно ленинская сторона. Немцы просто дали свое согласие. Причем не сразу а предварительно подумав, и даже сначала Ленину отказав. Интересно, почему они полностью поменяли свою позицию через несколько дней? Сначала считали ненужным и невыгодным для себя разрешить Ленину и его товарищам проехать через свою территорию, а потом вдруг дали согласие. Значит, произошло нечто такое, что повлияло на железную германскую логику. Однако историческая наука молчит как рыба и ничего нам не сообщает о причинах таких судьбоносных изменений. Дав отказ между 10-23 и 12-25 марта, немцы продолжают анализировать поступающую информацию. 17-30 марта 1917 года начальник берлинской секции политического отдела Генерального штаба Германии в своем докладе в МИД написал «Доверенное лицо по эту сторону границы, которое по здешнему поручению было несколько дней в Цюрихе и 29 марта вернулось назад, сообщает, что большая часть живущих в Цюрихе русских – Желает возвратиться в Россию. В тот же самый день тон Ленинской телеграммы к Ганецкому близок к панике. Он пишет, что единственная надежда послать кого-нибудь в Петроград и фактически обменять Ленина и его сторонников на интернированных в России немцев. Значит, согласия германских властей на проезд у Ленина все еще нет, а отказ есть. Прошло уже 14 дней с момента получения Лениным информации о революции, а путь на родину еще не найден. Две недели немцам не приходит в голову направить их шпиона Ленина в Россию. С 3-го, 16 -го, по 17-е, 30 -е марта это две недели сплошной импровизации Ильича. Позднее Крупская рассказывала, что от отчаяния у него даже родилась идея лететь в Россию на самолете. Беспокоился Ильич напрасно. В детальном плане для каждого элемента находится нужное время и место его появления. Именно тогда он и сможет сыграть отводимую ему роль. Время Ленина... Наступало после свержения монархии, после разочарования временным правительством, после хаоса и анархии, которое оно должно посеять. Вот тогда он и нужен. Беспощадный, фанатичный и целеустремленный, который не остановится ни перед чем. 17-30 марта все меняется радикально. Сначала настроение Ленина, а потом и отношение к его планам со стороны германского руководства. Это несложно заметить, просто почитав еще раз ленинские телеграммы. 12-25 марта Инесси Арманд. «В Россию должно быть не попадем, Англия не пустит, через Германию не выходит». 17-30 марта Ганецкому. Англия никогда меня не пропустит, скорее интернирует. Единственная надежда – пошлите кого-нибудь в Петроград, добейтесь через Совет рабочих депутатов обмена на интернированных немцев». 18-31 марта Гриму, лидеру швейцарской социал-демократической партии, посреднику, которого русские революционеры просили еще переговорить с немцами. «Наша партия решила безоговорочно принять предложение о проезде русских иммигрантов через Германию и тотчас же организовать эту поездку. Мы рассчитываем уже сейчас более чем на 10 участников поездки. Мы абсолютно не можем отвечать за дальнейшее промедление, решительно протестуем против него и едем одни. Убедительно просим немедленно договориться и, если возможно, завтра же сообщить нам решение». С благодарностью Ленин. Сначала отчаяние и упадок сил слышатся в Ленинских строках. Но начиная с 18-30 марта энергия вновь бьет из его текста. 19 марта, 1 апреля Ленин вновь пишет любимой Инессе Арманд. Но каков тон его письма? Ленина не узнать. Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона? Давайте пари держать, что дадут». В этот же день Ленин присутствует на совещании, на котором член Комитета по возвращению русских политических иммигрантов, поляк Сергей Богодский не просто делает доклад, а сообщает о ходе переговоров с посредником и обосновывает план проезда иммигрантов через Германию. Кстати, Ленин очень активно общался с Боготским во время своего пребывания в Австрии, венгрии и Швейцарии. По словам шведского исследователя Ханса Бьоркегрина, в шведском архиве Министерства иностранных дел есть документы, свидетельствующие о странном интересе, проявленном английской разведкой к этому польскому патриоту. Революционерам надо было мягко подкидывать идеи и подталкивать их к новым попыткам получить разрешение от немцев, которые уже дали отказ. Возможно, что истинным отцом идеи Мартова вновь обратиться к немцам был именно Боготский. Что-то невероятное произошло либо 17, 30 марта вечером, либо 18-го 31 марта утром, и полностью перевернула ситуацию. Но на первые попытки добиться разрешения Германии на проезд ответ, как мы помним, пришел отрицательный. Теперь положительный. Нас не должно смущать слово «предложение» в телеграмме Ленина Гриму. Это не немецкое предложение, это германский ответ на ленинский зандаж. Можно проехать? Проезжайте. Инициаторы пломбированного вагона, перевернувшего ход мировой истории, не немцы. Вот что очень важно отметить и запомнить. Несговорчивых германских тугодумов словно подменили. Ленин не просто надеется, что все получится. Он готов держать пари. Он точно знает, что немцы согласятся в любом случае потому что им сделали предложение, от которого они не могут отказаться. Вот только кто? Точной фамилии мы, вероятно, не узнаем никогда, но из какой разведки был этот господин, вполне можем догадаться. В этой книге есть только один факт, который нельзя документально подтвердить. Это встречи немецких разведчиков со своими британскими коллегами. Но эти встречи должны были быть обязательны. Тогда все остальные факты плавно встают на свои места, получают объяснение все прошлые и дальнейшие странности и чудеса. В марте в Швейцарии еще прохладно. Вроде и солнце светит, и травка уже зеленеет. однако в городах зябко, в горах там и вовсе снег. Советник германского посла в Швейцарии, граф фон Шульц, эту страну вообще не любил. Пустая она какая-то. Даром, что половина населения говорит на неплохом немецком языке. Конечно, наречие весьма сильное, но такая особенность языка чувствуется и в самом Рейхе. «Наследие феодальной раздробленности», — говорят лингвисты. А говоря по-простому, не всякий немец сходу может понять соотечественника из другой части страны. Фон Шульц приподнял тяжелую запотевшую кружку и отхлебнул пиво. Ждать оставалось совсем немного. Те, кого он ждал, должны были появиться через полторы минуты. Кто они такие, фон Шульц мог только догадываться. Своих будущих собеседников он никогда не видел, не знал их имен, должностей, словом, ничего, кроме того, что один из них называет себя корреспондентом маленькой американской газеты «Лос-Анджелес Трибьюн». Да и вообще в том, что такая газета существует в реальности, граф фон Шульц сильно сомневался потому что на самом деле его самого звали барон Вильгельм фон Браун, и он, кадровый военный разведчик, использовал дипломатическое прикрытие и чужое имя для маскировки. Этого же следовало ожидать и от другой страны. А вот разговор обещал быть интересным. Неделю назад в Министерство иностранных дел Германии уступила секретная корреспонденция от американцев. Янки сообщали, что уполномоченные британским правительством организовать встречу, на которой будут озвучены важные предложения. В качестве места предлагала Швейцария. Время было обозначено двухнедельным промежутком. Это обычный дипломатический этикет. Воюющие стороны не могут напрямую общаться друг с другом, поэтому всегда нужен посредник. Например, нейтральные американцы. Фон Шульц снова сделал глоток. Нейтралитет американцев был только ширмой, причем весьма дырявый и трухлявый. Вопрос их вступления в войну был вопросом ближайшего будущего. Так думал сам фон Шульц, не питали иллюзий и в Берлине тем удивительнее было это приглашение из американского госдепа. Ответ германцев был стандартным. Они согласны встретиться в указанные сроки. В качестве контактного лица был указан он, советник посольства в Берне граф фон Шульц. Ответное послание американцев сообщало, что с ним выйдет на связь господин, который представится как корреспондент газеты «Лос-Анджелес» Трибюн. Вчера он позвонил в посольство и назначил встречу в огромной, но, несмотря на это, уютной пивной. «Добрый день, господин Шульц», — пробасил высокий и тощий человек в дорогом твидовом костюме и, не дожидаясь ответа, опустился на скамью рядом с немцем. «Позвольте представиться, корреспондент газеты «Лос-Анджелес» Трибюн». Немец, Молча кивнул головой и с явным удивлением взирал на второго пришедшего. «Разрешите представить?» — улыбнулся американец. «Это мой спутник, господин Смит. Он представляет одну заинтересованную державу». Было чему удивиться. Смит оказался индусом, невысокого роста, с легкой сединой и большими умными глазами. Намек понятный и однозначный. Индия принадлежит Великобритании, и, следовательно, второй пришедший представляет именно ее. Неплохо придумано, — подумал фон Шульц. Синдуса какой спрос? В случае разоблачения алюби у английского правительства стопроцентное. Какой-то представитель вечно мятежной провинции встретился с германским дипломатом исключительно по своей инициативе и наболтал всякой чуши. «Здравствуйте!» Сухо поздоровался немец. Фон Шульц несколько раз участвовал в подобных встречах и знал, что особенных церемоний при них не соблюдается. Разговор идет предельно циничный и откровенный. Чего не бывает никогда, так это грубости. Ведь обе стороны одинаково заинтересованы в таких секретных неформальных контактах. Поэтому граф демонстративно продолжал подтягивать пиво, не спуская с пришедших глаз. Инициатива разговора принадлежала им, вот пускай и начинают. «Вообще-то я пиво не люблю», — сказал он, широко улыбнувшись, «но в этом местечке оно просто необыкновенное. У нас в Германии это национальный напиток. Дарю тему для очередной статьи в Лос-Анджелес-Трибюн. — усмехнулся американец. — Знаете, фон Шульц, в последнее время столько дел, что статьи писать просто некогда. Вот сегодня собирался написать одну, но вместо этого я здесь, с вами. Какая потеря для ваших читателей с притворным сочувствием покачал головой немец? В начале беседы идет прощупывание друг друга. Лучше всего отделываться общими фразами и набраться терпения — особенно когда даже примерно не знаешь, о чем пойдет речь. Во время этого обмена колкостями индус спокойно смотрел на немца и даже успел сделать заказ подошедшей официантке. «Господин Шульц», — наконец заговорил он, «я думаю, что мы можем начать разговор и сразу перейти к делу». Немецкий дипломат лишь кивнул головой. «Наши страны воюют уже почти три года». — продолжил индус, — путь к миру затруднен реками крови и миллионами погибших. Неужели англичане предложат закончить войну? — мелькнуло в голове фон Шульца, но, словно услышав его, британец резко перешел к сути. По мере того, как британец говорил, удивление Шульца возрастало. Он многое повидал на своем веку, но такого даже не мог себе представить. Это и вправду было предложение мира, перемирия, но, но очень особенное. «Мы хотим помочь вам сильно потрепать Россию», — сказал Индус. «Сейчас она находится в ослабленном состоянии и скоро ослабнет еще больше. Мы не будем препятствовать, если вы подвергнете русских разгрому. Более того, мы даже готовы помочь вам в этом. Я бы даже назвал это неким временным союзом с конкретной целью». «Бойся, донайцев, дары приносящих», — процедил сквозь зубы фон Шульц. «Меня смущают предложения о союзе, преподнесенные страной, с которой воюет моя родина». «Назовите это как хотите, как вам больше нравится. Суть дела это не меняет», — жестко возразил индус. «Если вы так хотите мира, не лучше ли вместо содействия разгрому ваших друзей начать переговоры о мире?» Сколько человеческих жизней будет спасено?» «Господин Шульц», — включился в разговор американец, «оставьте лозунги и красивые слова нам, журналистам. Не оставляйте же нас, в конце концов, без куска хлеба». «Я неуполномочен сделать предложение о начале мирных переговоров», — твердо выговорил британец. «Моя миссия несколько другая. Я предлагаю вам разгромить Россию и вывести ее из игры». Для этого мы готовы оказать некоторую помощь. В ответ потребуем нечто и от вас». Фон Шульц снова отхлебнул пиво. «Пожалуй, пора было выяснять мельчайшие подробности». И он спросил. А британец ответил. «Новое правительство России контролируется союзниками. Его шаги прогнозируемы и определяемы. Уже сейчас началось активное разложение русской армии под влиянием агитации. Скоро оно наверняка возрастет. Для этого необходимо направить в Россию группу революционеров, талантливых пропагандистов и обильно снабдить их деньгами. Денег должно быть очень много. Эти революционеры будут самой богатой группировкой, и их деньги смогут сделать то, что будет неподвластно их агитации. Эти люди проверенные и толковые, и, к тому же, хорошо известные немецким спецслужбам. Они уже пытались прощупать путь домой через Великобританию, но им сразу дали понять, что это невозможно. Потом они обратились к вам, уважаемый господин Шульц, и получили еще один отказ. Теперь они в состоянии близком к отчаянию, но в наших с вами силах снова придать им уверенности и динамизма. «Для этого вы должны согласиться переправить их в Россию через свою территорию». Сказав это, индус достал из кармана костюма большие золотые часы, раскрыл их и громко захлопнул. «Три часа назад они снова вышли на контакт с посредником и ждут вашего решения». «Прежде чем его принять, хотелось бы выслушать вас до конца», усмехнулся немец. «Разумеется. Пропаганда и агитация наших с вами революционеров быстро сделает свое дело. Мешать им не будут. Это мы можем гарантировать. Военный удар, нанесенный по ослабленной внутренними неурядицами русской армии, принесет вам победу», — улыбнулся англичанин. «Мы же, в свою очередь, дадим его спокойно наносить. Заключим что-то вроде неофициального перемирия». Пока вы лупите русских, наши войска с места не сдвинутся. Но и вы на этот период воздержитесь от активных действий на Западном фронте в крупном масштабе. Мелкие стычки, конечно, не в счет. — А поставки вооружений? — спросил фон Шульц. — Вы же понимаете, что полностью прекратить их мы не сможем. Но, уверяю вас, — улыбнулся британский разведчик, — у нас в Англии... Тоже хватает бардака и неразберихи, особенно в наших поставках русским. В ближайшее время путаницы станет значительно больше. Мы сделаем все, что в наших силах. А мы сделаем все, что в наших. Снова вступил американец. Вы получите кредиты и сможете смело рисковать ими, щедро снабжая революционеров, хотя и риска никакого нет. Мы же знаем, насколько вы стеснены в деньгах, и предлагаем вам надежное дело. При этих словах во взгляде немца на секунду блеснула ненависть, но он быстро подавил вспышку. Похоже, ребята отлично подготовились к встрече. На большинство его вопросов они отвечали раньше, чем он успевал их задать. Конечно, к предложению противника всегда надо относиться с большой осторожностью, но тут все выглядело гладко и красиво. Немцам предлагалось забросить в Россию группу пораженцев-агитаторов. Необходимые деньги давали американцы, англичане обеспечивали невмешательство русского правительства и собственный нейтралитет. Оставался один самый главный вопрос. «Почему я должен вам верить?» — спросил фон Шульц и внимательно посмотрел на своих собеседников. «Может быть, вы попросту провоцируете германское правительство? Потом», — он кивнул в сторону корреспондента, «в вашей газете выйдет огромная статья о том, на какие гнусности могут пойти кровожадные гунны после того, как у них не получается в честной борьбе разгромить силы Антанты». «Можете не верить, но наше предложение — это хотя бы минимальный шанс на успешный выход из войны», — серьезно сказал индус. «Без разгрома России у вас нет даже призрачной возможности избежать полного краха. А он, этот крах, теперь неминуем». «Почему же именно теперь?» — попытался съехидничать немец. «Потому что примерно через пару недель в войну Германской империи объявят Соединенные Штаты», — усмехнулся индус. «Это решенный вопрос». «Вы посмотрите на наше предложение следующим образом». Выпустил клубы дыма американец. Раз уж вы так спешите закончить войну, то это ближайший путь к ее окончанию. Выход России из игры, а именно это является конечной целью всей операции, коренным образом меняется отношение сил. Ваши австрийцы и болгары воспрянут духом, а мое правительство может предпочесть лишь номинальное участие в войне». «Нам тоже надо пролить хоть немножко крови, чтобы потом на равных участвовать в переделе мира. В такой ситуации Антанта может услышать германские призывы к миру». «Звучит заманчиво», — снова глотнул пиво фон Шульц. «Но мне нужны реальные доказательства серьезности ваших намерений. Мы должны быть уверены, что вы не ударите нам в спину» если основная масса германских войск навалится на Россию. Наши намерения самые серьезные. И вот доказательства этого. Индус полез в карман и выложил на стол бесцветный, ничем не примечательный конверт. — Это план нашего весеннего наступления, — сказал он и внимательно посмотрел в глаза немца. 17, 30, 18, 31 марта 1917 года – ключевой день в русской истории. Именно в этот день германские власти вслух выразили свое согласие отправить Ленина в Россию. Решили принять предложение, сделанное им англичанами. Разумеется, первыми об этом узнали английские переговорщики. А вот точную дату, когда радостную новость передали Ленину – Мы можем вычислить с большой точностью. Это вечер 18, -го, 31 -го марта или утро 19 марта 1 апреля. Как? Очень просто. Для успешного проезда Ленина нужно, чтобы не только немцы согласились пропустить пломбированный вагон, но и Ильич согласился в него сесть. А любой, кто возьмет в руки собрание сочинений Ленина, сможет лично убедиться. 15 28 марта он говорил, что таким образом в Россию не поедет. Телеграмма Якову Станиславовичу Гонецкому. «Берлинское разрешение для меня неприемлемо. Или швейцарское правительство получит вагон до Копенгагена, или русское договорится об обмене всех иммигрантов на интернированных немцев». Еще 15-го, 28 марта, ехать на родину Ленин не согласен, требуя вагон до Копенгагена. А уже 19 марта, 1 апреля, Ленин хвастается любимой Инессе Арманд, что немцы дают вагон. Между этими датами всего 4 дня. За эти 4 дня британская разведка провела колоссальную работу, задействовав всю свою агентуру кто-то встречался с немцами, делая им предложение, кто-то дернул за ниточки Парвуса, имевшего авторитет у германцев, для помощи в скорейшем получении согласия пропустить Ильича через немецкую территорию. Другие агенты беседовали с Лениным, убеждая его послушаться и не создавать ненужных сложностей. И Ильич послушался. Ведь в реальности пломбированный вагон проехал не до Петрограда, И не до Копенгагена, а лишь до германского порта Засниц. От германо-шведской границы до российской столицы пассажиры-революционеры добирались обычным общественным транспортом, поездом, санями, потом вновь поездом. Без мощной таинственной силы не могли революционеры за три дня, 16, 17, 18 марта, обо всем с немцами договориться, раз не получалось предыдущие две недели. Ведь персоны и амбиции были все те же. Генерал Людендорф в своих мемуарах писал, «Отправлением в Россию Ленина наше правительство возложило на себя особую ответственность. С военной точки зрения его проезд через Германию имел свое оправдание. Россия должна была рухнуть в пропасть». Лев Давыдович Троцкий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 Говорил себе, я проеду в вагоне Людендорфа, а за услугу расплачусь с ним по-своему. Одного не объясняет Троцкий. Что, собственно говоря, немецкий генерал так переживает? Идет война, и заброска на территорию противника своих агентов-пораженцев и всех тех, кто поможет приблизить долгожданную победу, оправдана и понятна. Однако в каждом слове Людендорфа Чувствуется сложность в принятии германцами рокового для России решения. Если вдуматься, нет повода у германцев для угрызения совести. Готовится спецоперация, в результате которой возможен вывод из войны одного из противников Германии. Успех этой акции непредсказуем, чего убиваться-то понапрасну. Для того спецслужбы существуют, чтобы устраивать сладкую жизнь врагам, готовить им разные неприятные сюрпризы. Все-таки чувствуется в словах Людендорфа извинение. С военной точки зрения проезд через Германию имел свое оправдание. Словно перед нами, россиянами, германский генерал оправдывается. Но нет. Он объясняет поступки берлинского руководства не нам, русским, а будущим поколениям немцев. В августе 1914 года Германия неожиданно даже для своих собственных генералов объявила России войну. В марте 1917 германцы пропустили через свою территорию в пломбированном вагоне группу революционеров. Оба этих немецких решения — слившись в одну катастрофическую ошибку, закончились ее поражением в войне, уничтожением института монархии и неисчислимыми бедами немецкого народа. Кто же убедил немцев второй раз принять роковое решение? Те же, кто сделал это и в первый, англичане. Вот здесь мы подошли к очень важному моменту. Понимание того, кто в действительности забросил Ленина в Россию, дает ключ к пониманию всех дальнейших событий. Ленина в Россию германскими руками забросили англосаксы. Все исторические нестыковки, несуразицы и странности перестают быть загадкой, если знать, что это именно так. Предложение, выдвинутое англичанами, выглядело несколько странно. Немцы отправляют в Россию товарища Ленина и снабжают деньгами. Тут немцам было впору удивиться. Позвольте, но ведь если его на родину отправим мы, то есть враги, то его сотоварищи там сразу арестуют. И действительно, Временное правительство опубликовало в парижской газете «Пяти паризьен» сообщение, что будет обвинять русских подданных, проехавших через территорию Германии в государственной измене. Вроде и правильная публикация. Предостерегает она, не пытайтесь возвращаться через территорию врага. Это строго карается. На самом деле, марионетки из временного правительства сделали это совсем по другой причине. Написана статья для Ленина и для германцев. Немцы газету читали, а потому не решались ни на какие шаги. Написали же черным по белому русские власти, поедете через Германию, будем судить. Государственная измена в условиях войны — это верный расстрел. И не важно, что две недели назад Временное правительство отменило смертную казнь. Пожизненная каторга ничуть не лучше. А потом, кто может гарантировать, что отмененную сегодня казнь не введут завтра по просьбе трудящихся? можно разом потерять все и всех. В их правильной немецкой голове никак не может возникнуть одна простая мысль, что заявную измену могут и не судить, могут даже и не обвинить, если так будет нужно. Как можно, находясь в здравом уме, поверить в то, что человека, приехавшего не спровергать государственный строй, на вокзале столицы – будут встречать не жандармы с наручниками, а оркестр с цветами. Ведь Ленина именно так и будут встречать. Для того статью в пяти паризьен и печатали, чтобы союзная помощь в заброске Ленина стала остро необходимой. Именно союзники, полностью контролировавшие деятельность Временного правительства, могли гарантировать, что угроза останется пустым сотрясением воздуха. Никто никого не арестует. А ведь как было бы удобно? Приехали бы русские контрразведчики на вокзал, поезд оцепили, и всех смутьянов под белой рученьки отправили бы в кутузку. Но не для того февраль делался, чтобы государственных изменников в тюрьму сажать. Цели и задачи тут совсем другие. Немцы решились. Забросили в Россию горящий факел — Искры от которого через какой-то год Подожгут и саму Германию Вот потому и опускает Людендорф Глаза в пол в своих мемуарах Знает он, что успех развала России Гарантировали союзные разведчики Нелегко для честного немецкого военного Окунуться во всю эту грязь и мерзость Договоренности с врагом И предательство одного противника другим Воспитание прусских военных таких действий не позволяла, но другого выбора у немцев уже не было. После получения первых предварительных результатов встречи с германским представителем 18 -го, 31 -го марта или на следующий день с утра на контакт с Лениным вышли посредники. От имени союзных спецслужб они предложили ему сделку. Суть очень проста: Британцы обеспечивают согласие Германии на проезд группы Ильича в Россию, обеспечивают ему обильное снабжение деньгами со стороны немцев, гарантируют полное содействие всех своих агентов в России. За это требует от Ленина только одного. Приехав в Россию, он должен устроить там революцию и взять власть в свои руки. Владимир Ильич немедленно соглашается. Долгих размышлений Ленину не требуется. Ему дают деньги, поддержку, ресурсы только для того, чтобы он осуществил собственную мечту. Потом переходит к обсуждению деталей. С немцами Ленин должен вести себя жестко, выставлять любые разумные требования, они на все согласятся. Но работая в контакте с германскими спецслужбами, он не должен забывать, кто в действительности забросил его в Россию. Одним словом, заключая договор с германцами, Ленин должен все свои будущие шаги согласовывать с британской и французской разведкой и работать в постоянной связи со своими кураторами. После этой встречи все меняется в одночасье. Как и обещали Ленину, приходит долгожданное согласие немецкой стороны и Ленин отсылает телеграмму Гримму. Потом, окрыленный, Он, насколько позволяет конспирация, хвастается по телеграфу своей возлюбленной Арманд. И в тот же день, 19 марта, 1 апреля, Владимир Ильич, не имеющий уже более никаких сомнений, телеграфирует своему казначею Гонецкому: «Выделите две тысячи, лучше три тысячи крон для нашей поездки». Он страшно спешит, спешит наверстать бездарно потерянные две недели. Но выступающий посредником Грим не может утрясти все вопросы с немецкими дипломатами. Тогда Ленин меняет посредника. Палочкой-выручалочкой для Ильича становится швейцарский социал-демократ Фриц Платтен. Он и будет вести переговоры с германским посредником в Берне Ромбергом. Новый посредник явно вхож в более высокие сферы, чем предыдущий. Да и желание у немцев – Как и обещали Ленину, теперь огромное. 20 марта, 2 апреля помощник статс-секретаря Буше телеграфировал Ромбергу: желательно, чтобы перевоз русских революционеров через Германию состоялся как можно скорее. 22 марта, 4 апреля Платтен передает Ленинские требования в германское посольство. Читая их, невольно ловишь себя на мысли, что немцам Ленин нужен больше, чем они ему. Это очень важный и показательный момент. Глава большевиков не просто ходатайствует о разрешении на проезд в Россию, он выдвигает германцам свои условия. Их немало. Первое. Едут все иммигранты без различия взглядов на войну. Второе. Вагон пользуется правом экстерриториальности. Третье. Никто не имеет права входить в вагон и выходить из него без разрешения Фридриха Платтена. Четвертое. Никакого контроля паспортов и багажа. Обращаясь к инстанции, которая уже отказала, Владимир Ильич не просит, а фактически требует. Хочет еще раз получить отказ? Нет, он уверен, что немцы согласятся. А откуда у Ильича может быть такая уверенность? Кто может гарантировать ему успех достаточно наглого обращения к представителям Германской империи? Вам странно и удивительно? Такое же ощущение испытал и германский посланник Швейцарии Ромберг. «Странно», — сказал он, усмехаясь, — «насколько я понимаю, не я и мое правительство просим разрешения на проезд через Россию, а господин Ульянов и другие просят позволения проехать по Германии. Так кто же из нас имеет право ставить условия?» Удивленный и отчасти возмущенный Ромберг 23 марта, 5 апреля, направляет на имя госсекретаря, через канцелярию Министерства иностранных дел, зашифрованную телеграмму, в которой просит дать указание на случай, чтобы я приступил к выполнению подобных предложений. Германский посланник ждет отказа своего начальства, но, как и обещали Ленину, немцы на все соглашаются. Уже через день, 25 марта, 7 апреля, приходит ответ – что немецкое командование не имеет возражений против проезда русских революционеров, если они проследуют в отдельном транспорте. Вот тогда Ленин и его спутники напишут расписки. Я, ниже подписавшийся, Ульянов, Ленин, В.И., удостоверяю своей подписью. Первое. Что условия, установленные Платоном с германским посольством, мне объявлены. Второе, что я подчиняюсь распоряжениям руководителя поездки Платтена. Ленин на минуту остановился. Он сомневался в успехе дела до самого конца, но вот, кажется, все действительно получается. Это просто невероятно, как быстро развиваются события. Даже он всегда готовый измениться, поменять точку зрения, объяснить, что бывают компромиссы и компромиссы, едва успевает за стремительным потоком времени. Перо снова скользнуло по бумаге, водимое уверенной рукой Ильича. Третье. Что мне сообщено известие Петит Паризьен, согласно которому русское временное правительство угрожает привлечь по обвинению в государственной измене тех русских подданных, кои проедут через Германию. Четвертое что всю политическую ответственность за мою поездку я принимаю на себя. Пятое, что платным мне гарантирована поездка только до Стокгольма. А 27 марта, 9 апреля, он уже ехал в Россию. Веря, что все получится, Владимир Ильич, безусловно, волновался. Он прекрасно осознавал, что его деяние называется государственной изменой. Однако ради революции Ленин был готов на все. Путь пломбированного вагона был долг. Сначала из Цюриха через Берн, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Берлин до германского порта Засниц. Далее на шведском пароме «Дротинг виктория в шведский порт Релеборг. Далее через Мальмё на поезде до Стокгольма в которой он и его спутники прибыли 31 марта, 13 апреля. И там Ленин получил второе подтверждение, что все получается так, как обещали союзные разведчики. Первым было решение немцев, в одночасье изменившееся от отказа к согласию. Второе касалось русских. Когда историки рассказывают нам о противоречиях и борьбе большевиков с Временным правительством, они забывают рассказать некоторые мелочи. Вот они. В Стокгольме Ленин и все его спутники получили в Русском генеральном консульстве групповую въездную визу для проезда в Россию. Между тем... В консульстве прекрасно знали, каким путем приехала эта группа, но документы выдали. Более того, документы были сделаны заранее, еще до прибытия Ленина и его спутников в Стокгольм. Именно временное правительство оплатило билеты от Стокгольма до России для всех своих противников и неспровергателей. Эти билеты. Ленину вручили в том же российском дипломатическом представительстве. Чудеса, да и только. Как и обещали Ленину его новые друзья. Хотя, какие же они новые? Сотрудничество с западными спецслужбами большевики начали, подобно всем другим революционным партиям, еще в 1904-1905 годах. А если внимательно приглядеться к биографии их вождя, то в 1895... Давайте немного вспомним жизненный путь вождя мирового пролетариата. В 1881 году брат Ленина Александр Ульянов арестован, судим и казнен за попытку покушения на императора Александра III. Несмотря на это, Володю принимает в Казанский университет, откуда он вылетает через четыре месяца за участие в студенческих волнениях. Не особенно вдаваясь в перипетии жизни Ильича, отметим лишь тот факт, что его семья испытывала серьезную нужду в средствах. Основным кормильцем была мать Ленина, Мария Ильинична Ульянова, получавшая пенсию за умершего мужа – сто рублей и содержавшая всех своих детей, учившихся и боровшихся с царизмом, а потому не имевших собственных средств. Отсутствие образования закрывало для Владимира Ульянова двери к получению хорошей престижной работы. Благодаря письмам, высокие инстанции, хлопотам матери, а также с учетом заслуг отца на ниве народного образования, после некоторых отказов Молодой Ильич все же получает разрешение сдать экзамены экстерном. Тексты писем Владимира, министру просвещения, очень показательны. «Крайне нуждаясь в каком-либо занятии, которое дало бы мне возможность поддерживать своим трудом семью, состоящую из престарелой матери и малолетних брата и сестры, имею честь покорнейше просить, ваше сиятельство, разрешить мне держать экзамен на кандидата юридических наук экстерном. В ноябре 1891 года испытательная комиссия юридического факультета Петербургского университета присуждает ему диплом первой степени. Владимир Ильич тут же использует его по назначению – устраиваясь помощником присяжного поверенного в Самаре. В сентябре 1893 года он переезжает в Петербург, где дает юридические консультации и ведет судебные дела. Никаких великих и судьбоносных открытий в революционной мысли Володя Ульянов не делает. Это и понятно. Ему всего 23 года, и его судьба – только начала складываться, все еще очень зыбко и шатко. Он все еще не свободен. На каждое обращение в компетентные органы с просьбой разрешить ему выезд за границу следует отказ. Важно отметить следующий факт. До своего первого посещения за границы Ленин будет испытывать нужду в средствах. Молодой талантливый юрист быстро прогрессирует и как революционный теоретик. После парочки никчемных работ, прочитанных на заседании марксистского кружка, к слову, эти названия вряд ли вспомнят даже те, кто учил историю КПСС и политэкономию в Советском Союзе, новые хозяйственные движения в крестьянской жизни по поводу так называемого вопроса о рынках. Ленин пишет действительно ценную вещь. Чтобы оценить значимость ленинской работы, надо вспомнить, что на тот момент в России нет никаких революционных организаций. Все, кто пытался что-то делать, отправлялись на каторгу и в тюрьму. Нет еще ни партии эсеров, нет РСДРП, никого нет. И вот в этом вакууме летом 1894 года Ленин написал свою работу «Что такое друзья народа». В ней он намечал основные задачи русских марксистов. Основная задача – организовать из разрозненных кружков единую социалистическую партию. Ленин указывал далее, что именно рабочий класс России в союзе с крестьянством свалит царское самодержавие. Повествует нам легендарный краткий курс истории ВКПБ. Это идеологический прорыв. Впервые речь идет о полном уничтожении российского государства, а не о борьбе за мелкие уступки. Это очень ценно. Впервые сделано идеологическое обоснование уничтожения российской империи. Для кого такие тезисы? представляют интерес для противников России. Точно так же ваххабистская линия и ее последователи в современной Российской Федерации получали и пытаются получать щедрое финансирование из-за рубежа, потому что результатом должно стать разрушение нашего государства и его распад. Ленина замечают и выделяют из общей массы революционных болтунов и мечтателей. События развиваются очень быстро. Через три месяца после опубликования важной ленинской работы 20 октября 1894 года в своем дворце в Ливадии умирает император Александр III. Смерть 48-летнего царя-богатыря очень похожа на отравление и случилось сразу же после ратификации им франко-русского договора, который стал необходимым фундаментом будущей Первой мировой войны. «Преждевременная кончина императора Александра III приблизила вспышку революции по крайней мере на четверть века», напишет в мемуарах великий князь Александр Михайлович Романов. «Это не пустые слова». Тут нет никакого преувеличения Ситуация в стране меняется Любому пережившему смену эпох Выражаемых фамилиями двух правителей Понятно, о чем мы говорим Неуловимые перемены Легкая коррекция курса Поначалу все как вчера А потом государство, политическая система И сама страна меняются Так было при смене сталинской эпохи на Хрущевскую. Те же метаморфозы наблюдали мы при приходе и уходе Горбачева. Да и совсем недавно, когда ушел Ельцин, в стране изменилось все. Это парадокс. Вроде бы те же люди, та же держава, а все происходит уже по-другому. Открыв любые книги, посвященные жизни вождя мирового пролетариата, мы узнаем что в декабре 1894 года он напишет свою первую агитационную листовку и обращение к забастовавшим рабочим Семянниковского завода в Петербурге. Вроде бы ничего в Российской империи не меняется, однако вместо ареста Владимир Ильич получает загранпаспорт. Все время в выдаче паспорта ему отказывали, А как только он твердо встал на путь борьбы с режимом, дали. В мае 1895 года со своим новеньким паспортом в кармане Владимир Ильич едет к эмигрантам, социал-демократам Плеханову и Акселероду. Так написано в его биографии. Эти господа являются рекордсменами среди революционеров по части жизни за рубежом. Один из старейших борцов с самодержавием, Павел Борисович Акселерот, эмигрировал еще осенью 1874 года. Неуютно чувствуют себя революционеры в России. Не в царской, а вообще. Поэтому Павел Борисович только дважды появился здесь. Сначала в 1878-79 годах и уедет обратно в любимый Тюрих, И потом, только через 37 лет, в мае 1917 все на том же пломбированном транспортном средстве, проехавшем через Германию. Только не первым ленинским, а следующим рейсом. Но уже через три месяца, в августе 1917 вновь отчалит за рубеж. Точно так же, около 37 лет, не увидит России и Георгий Валентинович Плеханов. Отрыв его от России был настолько велик, что две его дочери даже с трудом говорили по-русски. Представьте себе эту картину. Просто сел Володя на поезд и поехал в Женеву. А потом искал руководителей иммиграции в паспортном столе? Конечно, нет. Знал адреса, пароли и явки. Ведь просто... С приехавшим 24-летним лысоватым парнем с бородкой никто и разговаривать не станет. Кто он такой? Автор одной брошюры. И что? Да и почему Плеханов должен верить, что перед ним стоит не агент охранки, а тот самый автор? Брошюра-то выпущена не под фамилией Ульянов, а под псевдонимом. Так что даже паспорт доказательством не является. Приехать к эмигрантам, ведущим и координирующим подрывную деятельность на территории России, можно, только получив от кого-то всю необходимую информацию. И этот кто-то должен их заранее предупредить о визите. Где же Ленин может получить все необходимые для поездки знания? Кто может его приезд проанонсировать? Ведь... Никакой социал-демократической партии в России на тот момент еще нет. Все, кто боролся с Россией, звенят кандалами на каторге и скрипят валенками в ссылке. Есть маленькие кружки, где читают рефератики. И на этих посиделках, пишут нам учебники истории, Ленин был самым начитанным, самым эрудированным. «Он что, так иммигрантам и представился?» Иудит, дорогие товарищи, из Петербурга. Получается странная картина. С одной стороны, нас хотят убедить, что все разрозненные марксистские кружки, которые как раз Ленин потом объединит, связи с заграницей не имели. С другой стороны, посланца этих аморфных образований с радостью приняли руководители иммиграции. Или связь все же была? Сидел среди 20-30 марксистов один, очень неприметный, мало говорил, много слушал, искал и нашел. Сам молодой человек и все написанное им производит хорошее впечатление. Может быть, именно у него получится направить зарождающееся профсоюзное движение – во вредительское антигосударственное русло. На такое дело можно выделить деньги. В начале сентября 1895 года Владимир Ильич Ленин, обогащенный новыми идеями и планами, вернулся в Россию, пишет история ВКПБ. Не только идеи, читай, методики подрывной работы вывез Ильич из-за рубежа. Он привез деньги. Сразу после его возвращения антигосударственная деятельность выходит на качественно другой уровень. Распространение первой ленинской листовки до поездки было смехотворно. От руки переписали четыре экземпляра, да и перебросили ее через забор завода. После возвращения Ильича Листочки больше переписывать не надо. Прокламации теперь печатают, значит, откуда-то появились деньги на типографию. За короткий срок выйдет более 70 листовок, и везде мы увидим одно и то же. Конкретные экономические требования увязывались с политическими лозунгами. Призывы к уничтожению существующего государственного строя, значит и самого государства. К началу декабря 1895 года был подготовлен и первый номер нелегальной социал-демократической газеты «Рабочее дело» со статьями Ленина. Дело пошло. Так откуда же вдруг возникли средства? Ответ, как в одном замечательном советском фильме, «оттуда». Испытывавший денежные затруднения, получавший скромное жалование, Ленин сам становится спонсором типографии. Деньги из-за границы. Но кто их дал Ленину? Революционеры? Плеханов, Акселерот или кто-то еще? А откуда деньги у них самих? Живут на взносы партийных товарищей из России, которым как раз из-за границы Ленин и привез деньги на типографию, и у которых до их получения денег не было, спросите себя, откуда деньги у людей, которые 37 лет подряд нигде не работают, а только пишут статейки и брошюрки о необходимости взорвать Россию изнутри. Кто их финансирует все это время? И не только их, а вообще всех наших борцов за свободу ведь достаточно взять практически любую биографию революционера как мы увидим что он в основном живет за границей при этом нигде не работая и таких товарищей десятки и сотни без финансирования спецслужбами революционеры бы просто умерли с голоду либо были вынуждены зарабатывать себе на хлеб насущный не болтовней на съездах а трудом они бы работали и на революционную деятельность у них не осталось бы ни времени, ни сил. Но и это не все чудеса, что произошли в жизни молодого Ильича после его посещения революционеров-эмигрантов. Сразу после своей первой заграничной командировки Владимир Ульянов стал крупным специалистом по конспиративной работе. Читая биографии даже не самого Ленина, а его друзей и соратников, мы можем многое узнать не только о них, но и о самом молодом вожде. Вот что пишет Владимир Карцев в книге Крыжижановский. Он, Ленин, учил их переписки точками над буквами в книгах и химии между строчек. Рассказывал, как нужно заметать следы при посещении рабочих квартир, как проводить филеров, быстро заходя за угол, ныряя в первую дверь, проходя проходным двором, как менять вагон конок, как подставлять вместо себя другого человека, похожего. Призывал тщательно хранить нелегальную литературу и документы, придумывать конструкцию изощренных тайников. Он завел систему наследников, в качестве которых были избраны наиболее чистые, свободные от слежки, совершенно нескомпрометированные товарищи. Конспирация ⁇ это целая наука. Кто же научил всем этим приемам молодого Владимира Ильича? Если он сам этому выучился, то почему знаниями стал делиться с товарищами только после возвращения из-за границы? Почему раньше никогда об этом не говорил и никого ничему подобному не учил? Так кто же финансировал подрывную борьбу против Российской империи? Немцы? Японцы? Если посмотреть на даты, становится ясно, что Германия и Япония тут ни при чем. Социал-демократы живут на Западе с 1874 года, но до них там безбедно жили предыдущие поколения борцов за свободу. Тогда еще Германской империи попросту не было, а Япония была отсталой страной, где реально правили сёгуны, а не императоры. А если вспомнить, какая страна была геополитическим соперником России весь XIX век, круг замыкается. Великобритания. Вот имя главного спонсора наших революционеров и главного организатора наших революций. Состоял ли Ленин в контакте с немецкой разведкой? Безусловно. Как всякий беспринципный политик, Владимир Ильич не гнушался никакими контактами и никакими источниками получения денег. Интерес к его персоне со стороны противников России также был обязан удесятериться с началом Первой мировой войны, но нам важно понимать, что еще почти за 20 лет то ее начала. Ленин уже получал деньги из неизвестных источников. Будем справедливы к Владимиру Ильичу. Он мог и не быть в прямом контакте с агентами ми -6. Ему могли открыто не говорить, что помощь идет от англичан. Просто были революционеры, которые рассказывали о своих друзьях, помогающих благородному делу освобождения России от прогнившего коррумпированного режима, И Ленин брал деньги и получал помощь, вероятнее всего, не имея никаких письменных или даже устных обязательств перед британскими службами. Если мы осознаем этот факт, тут же все загадки нашей революции станут простыми и понятными. Не останется и белых пятен в истории с пломбированным вагоном. После краткой остановки в Стокгольме Ленин двинулся дальше. Поездом до местечка Хапаранда, что на шведско-финской границе. С русской стороны эмигрантов встречал не национальный триколор, а красный флаг, поднятый на российской таможне. Далее на финских санях финский город Торнео, а оттуда через станцию Белоостров прямо в Петроград. Поволновались пассажиры пломбированного поезда изрядно, даже несмотря на все первоначальные удачные совпадения. Нервных клеток потеряли без счета. Владимир Ильич хоть и был человеком решительным, но его самого, его спутников волновало, не будут ли они арестованы. Мало ли что не срастется в сложнейшей игре, что сопровождало его приезд в Россию. Напрасно, господа социал-демократы, волновались. Все будет, как и обещали Ленину. На Финляндском вокзале 3-16 апреля 1917 года революционеров встретил почетный караул. Сразу по прибытии вождь мирового пролетариата произнес речь, заканчивая которую провозгласил. «Да здравствует!» Социалистическая революция, то есть призвал к насильственному свержению существующего строя. Это и в мирное время карается жестоко, а в военное – вышка стопроцентная. А что государственные органы, что же временное правительство? Как и обещали Ленину союзники, никто ничего не сделал. Власти словно не заметили приезда человека, который всего через семь месяцев их свергнет. Почему англичанам было так важно, чтобы Ленину в Россию привезли именно немцы? К чему были все эти сложности? Если Англия и Франция пропустят Владимира Ильича на родину, у них потом будет много проблем. Первое. Придется объяснять, Как они могли пропустить того, кто разрушил Россию? Второе. Само разрушение русского государства может выглядеть как задумка англичан и французов. Третье. Под угрозой окажется и сама революция. Выделишь на нее деньги, останутся следы. Не выделишь, не получится переворота. Если Ленина забросят немцы, то сразу решаются все проблемы. Первое. Вина за уничтожение страны полностью ложится на Германию. С учетом того, что именно она начала Первую мировую войну, союзники выходят из развязанной ими мировой бойни в белых одеждах. Второе. Для будущей революции нужны деньги. Надо сделать ее чужими руками, сделать так, чтобы выдачу средств провела несоюзная страна. Потом документы финансирования немцами большевиков будут постоянно всплывать на поверхность, затеняя истинных организаторов наших бед. И третье. Новое ленинское правительство не удержится у власти, если немцы будут к нему враждебны. Тогда нарушится весь план, ведь для будущего уничтожения Германии Россия должна заразить ее большевизмом. Но перед этим сами русские – должны стать переносчиками этой бациллы. Монархисты-немцы церемониться с революционерами не будут. Своих большевиков они не тронут. Это железная логика. Даже Ленин не сразу понял, почему Британия никак не хочет пропускать его на родину. Тем временем союзные спецслужбы вступают в контакт с немцами. Именно так англичане, американцы и французы подготовит Ленину пломбированный вагон, себе алиби и уничтожение России и Германии. Отсюда и берет начало легенда о коварной Германии, которая разрушила Россию. Вы представьте себе, готовится спецоперация, равной которой до сих пор не было. С помощью кучки авантюристов одна страна готовится взорвать другую между прочим, союзника Англии и Франции. На русском фронте сосредоточено огромное количество немецких, австро-венгерских и турецких войск. В случае успешного окончания операции по революционному выходу России из войны вся это силище, высвободившись, навалится на французских да английских солдат. Последствия могут быть катастрофическими вплоть до проигрыша всей войны. Только вот что-то французы до да англичане спокойно сидят в марте 1917 и не делают ничего. Может и вправду не знали о замыслах германцев? Нет, они все знали. Их спокойствие одна видимость. Ведь главная задача союзных спецслужб не предотвращение, а организация проезда группы Ленина в Россию. Поэтому совещание послов России, Англии и Франции в Стокгольме, происходившее, пока он плыл на пароме, пришло к решению не мешать транзитному проезду Ленина. Давайте посмотрим один любопытный документ. Ульянов Владимир Ильич Ленин. Суляшвили Давид Сократович. Ульянова Надежда Константиновна Крупская, Арманд, Инесса Федоровна, Сафаров Георгий Иванович, Сафарова Мартошкина Валентина Сергеевна, Харитонов Моисей Мотькович, Константинович Анна Евгеньевна, Усиевич Григорий Александрович, Кон Елена Феликсовна, Гавич Сара Наумовна, Цхакая. Михаил Григорьевич, Сковна Абрам Анчилович, Родомысльский Овсей Гершин Аронович Зиновьев, Родомысльская Злата Эвновна, сыном пяти лет, Бойцов Н. Радок К. Б. Сабельсон, Ривкин Залман Беркасерович, Слюсарева Надежда Михайловна, Габерман Михаил Вольфович. Абрамович Шая Зеликов, Линди Йохан Арнольд Яганович, Бриллиант Григорий Яковлевич Сокольников, Мирингов Мария Ефимовна, Розенблюм Давид Мардухович, Шейнисон Семен Гершевич, Гребельская Фаня, Поговская Буня Хемовна сыном четырех лет, Айзенбунд, Мир Кивов. Что это такое? Платежная ведомость? Запись очередников на посещение синагоги? Нет, это список пассажиров того самого ленинского пломбированного поезда. Его летом 1917-го напечатают русские газеты. Всего 32 человека, 29 взрослых плюс 2 ребенка. В том же поезде ехал и Фриц Платон, чьим распоряжением как руководителю поездки должен был подчиняться каждый писавший германцам расписку и не перечисленный в списке. У Платона и Карла Радека оказались проблемы с документами, и их задержали на границе с Финляндией. Они прибудут в Россию попозже. Зато благополучно прибыли в бурлящий Петроград товарищи Рубаков и Егоров, майоры германского генерального штаба Андерс и Эрих. Все будущие катаклизмы, все будущие проблемы России фактически упираются в одного человека — Ленина. Следовательно, весь будущий ужас можно было предотвратить ликвидацией одного лица, по крайней мере попытаться. Спецслужбы ведь для того и созданы, чтобы такие задачи решать. Здесь же и делать почти ничего не надо. Границы фактически нет. Ходит Ильич один, без охраны. Мало ли что случилось. Хулиганы пристали, ограбление стряслось. Две минуты шума, и останется лежать на мостовой бездыханное тело. Можно еще интеллигентней. Попьет человек кофейку швейцарского и захворает внезапно. Много методов у разведок существует, не мне их учить. Но в марте 1917-го союзники бездействуют. А ведь даже сейчас, после появления ЦРУ и КГБ, британская разведка самая сильная в мире. Что же говорить о начале 20 века? Сравниться с ней не мог никто, В случае необходимости спецслужбы союзников расторопность свою проявляли, а когда надо было ничего не замечать, они не видели даже самых очевидных фактов, например, готовящиеся поездки в пломбированном вагоне. У каждого из отъезжавших революционеров были друзья, родственники, близкие. Информацию в узком круге не удержишь. Задействовано много посредников. Утечки не может не быть. Да тайны из поездки вообще никто не делал. Об этом открыто писали в газетах и на вокзале махали платочками. Русскую-то разведку мы в расчет не берем. Она свои отчеты на столы Временного правительства клала, не понимая того, что разрушители страны спасать ее вовсе не собираются. А союзные разведки тоже ничего об этом не знали? Сдается мне, что слепота их была отнюдь не случайной. Уж больно много совпадений. А когда разные, на первый взгляд, факты удивительным образом укладываются в определенную последовательность, то можно говорить об их определенной взаимосвязи. Сначала союзники России по Антанте организовывают и финансируют февраль, затем поддерживают временное правительство — творящая одну глупость за другой. Потом удивительным образом не замечают Ленина, отправляющегося на родину. Результат – национальная катастрофа в России. И еще один весьма любопытный момент. Историки не любят об этом говорить, но через месяц после Ленина таким же способом проследовали в Россию меньшевики, эсеры, бундовцы и другие революционеры. В таком же пломбированном вагоне проехали в Петроград, к примеру, лидеры меньшевиков Мартов и Акселерод. Словом, дело было поставлено на широкую ногу. Три поезда в общей сложности — это несколько сот человек. Все ехали через Германию. У всех в тамбуре стояли германские часовые. Почему же? Германскими шпионами принято считать только Ленина и его партию большевиков».